Глава 9. 1925 год, 22 июня. Сэр Джордж, командующий 2-го африканского корпуса Альянса, пил свой утренний кофе с самым мрачным видом. Вверенное ему соединение не сумело выполнить свою задачу, хотя все так хорошо начиналось. Абиссинию и силы Альянса атаковали с двух сторон. Первый африканский корпус ударил со стороны британского Сомали стремясь перерезать железную дорогу, ведущую к морскому порту. А второй африканский корпус чуть позже выступил из Кении, пытаясь продвинуться к столице и занять ее. Цель была предельно проста. Сначала занятие Бессинию, а потом лишив империю и военно-морскую базу в Аддонском заливе, за которой советский канал стоял парализованный. После событий в Панаме в руководство Альянса не сильно рассчитывали на успех штурма этой базы с наскока, поэтому хотели сначала выбить тыловое обеспечение у нее. И поначалу все шло очень хорошо. Северная группировка сумела в сжатые сроки прорваться к железной дороге и перекрыть ее. А южная продвигалась по кенийской ветке этой же самой дороги, что тянулась от Аддис-Абебы до самого Найроби. Но это только поначалу. Прорваться к столице Абиссинии сходу не удалось. Неприятным сюрпризом оказались два бурнепоезда три железнодорожных артиллерийских состава с дивизионными 127-мм морских пушек. Очень неприятным. Выдвинув корректировщиков, они открыли настолько ураганный огонь, что сумели нанести катастрофические потери авангарду. Только убитых в той артиллерийской засаде насчитали свыше тысячи. Оно и неудивительно, ведь артиллеристы-железнодорожники накрыли сразу несколько эшелонов, что везли личный состав. Благо, дальность ведения огня такие шалости позволяла сделать. Дальше хуже. С хорошо оборудованных бетонированных аэродромов по дади с Абебой начали работать штурмовики. Всего три звена но и хватало за глаза в сложившихся обстоятельствах. Сэр Джордж попытался подтянуть свои резервы, развернув их в боевые порядки, атаковать. Однако раз за разом они попадали под губительный артиллерийский огонь железнодорожников. Оказалось, что ракадные ветки, идущие от Абиссинской железной дороги, сделали не просто так. Да, конечно, они улучшали вовлечение региона в хозяйственную деятельность. Но и военные компоненты учитывались, обеспечивая маневры тяжелой артиллерии и небольших, но хорошо вооруженных сил пехоты. Поэтому бойцы Альянса раз за разом натыкались на наспех оборудованную, но крепкую оборону, которую с тыла поддерживала мощная артиллерия. Фактически в пустыне. И ничем парировать это не могли. Да, пытались. В сложившихся условиях у них было только два варианта. Либо пытаться перехитрить имперцев и ударить там, где они не ожидают, либо, сосредоточив большой кулак в нужном месте, прорваться. Но, учитывая господство имперской авиации, говорить о внезапности было невозможно. На этом направлении даже борьбы за воздух не происходило, так как у войск Альянса тупо не имелось здесь самолетов. Вот просто не имелось и все. Глупо, но это посчитали лишним, сосредоточив авиационный кулак в британском Сомали, поближе к порту, готовясь парировать ту авиагруппу, что терроризировала запад Аденского залива. Оставалось только лихость молодецкую показать. Однако и тут ничего не получилось. Слишком уж губительным был огонь трех дивизионов 127-мм морских орудий. Работающие с хорошо механизированных платформ. Из-за чего и точность наведения была на уровне и скорострельность. Так и завязли. А потом отступать пришлось. Штурмовики начали бить по снабжению, и единственным способом это прекратить оказалось выйти за радиус их действия. Потом аэродромы перенесли. Налеты возобновились. Подтянулась железнодорожная артиллерия. И вновь отступление. Так и вышло, что весело из -за залетев в Абиссинию в начале мая с юга, силы Альянса откатились к ее границе, понеся колоссальные потери. Конечно, человеческих ресурсов в Альянсе хватало. И уже шло комплектование пополнений, в том числе и многочисленных туземных полков. Но момент был утерян, и ситуация в целом складывалась так мрачно, что сэр Джордж уже отдал приказ о возведении укреплений на подступах к Найроби. На севере все складывалось более благополучно – Да, железные дороги силы Альянса сбросили, вынудив отступить границы. И все замерло. Железная дорога ведь туда не шла, а без нее наступательный потенциал у имперской группировки был крайне слаб. Да, ее срочно начали прокладывать, но руководству первого африканского корпуса было время подготовиться. Да и потери там были не такие страшные. Сэр Джордж грустно вздохнул, допив свой кофе вернулся к бумагам. Работы был непочатый край. Сэр. Громко произнес вошедший адъютант, привлекая внимание. «Что-то срочное?» — спросил командующий корпусом и замер, увидев, что кроме адъютанта пришла целая делегация. Тут был и командир штаба, и начальник связи, и оба советника из десяток других высокопоставленных человек корпуса. «Первый корпус уничтожен», — тихо и мрачно произнес начальник штаба. «Что?» — ошарел, переспросил сэр Джордж. «Ну как?» «Час назад пришла телеграмма из штаба их корпуса». Они написали, что отрезаны, ведут бой, положение безвыходное. Дежурный офицер попытался уточнить информацию, но переговоры оборвались на полусловие. Больше они на связь не выходили. Что-то удалось выяснить. Казаки, сэр, произнес старший советник. Что казаки? Причем тут они? Судя по всему, они не были учтены в раскладе, пояснил младший советник. Да что у меня голову морочить? Причем здесь вообще казаки? Ну как же, сэр? Еще в самом начале 1890-х годов, как Россия получила от Франции джибути, в него стали переселяться казаки из внутренних войсковых общин. На очень льготных условиях. До самого начала этой войны процесс переселения не прекращался. «Разве империя воюет казаками?» – удивился сэр Джордж. «Это же иррегулярные части. Насколько мне известно, император до зубной боли не любит все неупорядоченное и плохо организованное». Так и есть. Судя по всему, это инициатива Негуса Нагаста, обессиней. Он обратился к казачьим кругам за помощью. Они уже давно расселялись не только под Жибути, но и по самым сложным и опасным направлениям в самой Абиссинии. И были во многом обязаны Негосу-Нагасту. Вот они и встали в ружье. Абиссинское казачье войско выставило пять полных полково-драгун и двенадцать легких конных батарей. «Конных?» – еще больше удивился командующий вторым африканским корпусом. «Они так по старинке называются. Местные казачьи части полностью укомплектованы верблюдами», – пояснил младший советник. «Как вы понимаете, климат для лошадей неблагоприятствует. Да и надобности у них нет. В атаку с белым оружием они не ходят». «А как же тогда?» Покачав головой, спросил командующий корпусом. «Признаться, ничего про них не знаю. Давно уже думал, что казаки — это пережиток прошлого и уже давно никем не употребляется». «Так и есть», — кивнул старший советник. «Это просто местная локальная инициатива. Вряд ли в Санкт-Петербурге ее одобрят. Она совершенно выбивается из парадигмы развития имперских вооруженных сил. Хотя кто знает». «Ладно, чёрт с ними. Пусть что угодно и с кем угодно одобряют или проклинают. Неважно. Нас это сейчас не касается. Речь о другом. С чем именно нам предстоит иметь дело? Они ведь, завершив дела на севере, пойдут на юг. Я правильно понял ваше опасение? «Так точно, сэр», — кивнул начальник штаба корпуса. «Абиссинские казаки», — начал старший советник. «Это иррегулярная легкая пехота, ездящая на верблюдах. Они все проходят полный курс подготовки имперского ополчения, а потом дополняют его собственным на местах». Полки зачисляют только тех, кто в состоянии сдать все нормативы по усиленной физической боевой и стрелковой подготовке. Прекрасно, поморщился как от зубной боли командующий корпусом. К чему эта информация? К тому, продолжил старший советник, что они хоть и нерегулярные части, но имеют неплохую личную выучку и постоянно властями привлекаются к борьбе с бандитами-повстанцами. То есть какой-никакой боевой опыт у них имеется. Вооружение этих полков скромное. Легкие конные пушки на основе 63 миллиметровой горной. Доминометы 60 и 90 мм, вот и вся их артиллерия. Из пулеметов только единые пулеметы с ленточным питанием. В остальном же они вооружены стандартным армейским карабином империи. Существенные угрозы где-нибудь в полевых сражениях на полях Европы они не представляют. Любая дивизия альянса постоянной готовности перебьет эти пять полков и 12 батарей играющие. Но это там, а не тут. Легкость вооружения верблюды, уточнил младший советник, повышает их автономность и мобильность в условиях пустыни. «Мы считаем», — произнес начальник штаба корпуса, «что они попросту обошли основные заслоны первого африканского корпуса и ударили ему в тыл. В лоб они бы его не пробили. А так, сначала атаковали штаб корпуса, лишив его управления, а потом — это уже дело техники. Наверняка войска, потеряв связь с центром, начали беспорядочно отступать». «Сейчас там почти наверняка идет бойня», — пояснил старший советник. «Вы считаете, что завершив разгром первого корпуса, они постараются повторить этот прием с нами?» «Да», — хором ответили оба советника и начальник штаба. «Мы можем это как-то парировать». «Безусловно», — произнес начальник штаба и кивнул своему заместителю, который притащил с собой карту. Тот спешно выдвинулся вперед. Постелил карту на просторный стол прямо поверх документов. И начальник штаба начал высказывать свои предположения, тыкая пальцем в разные участки ландшафта, изображенного на этой толстой бумаге. Сэр Джордж смотрел на него мутным взглядом, слушал вполуха, и думал о том, как неудачно все складывается. Негус Нагаст, ведь еще и ополчение из лояльных племен собирал, и скоро эти отряды начнут втягиваться в и довольно быстро его оккупировав. Совершенно дикие, ничему толком не обученные отряды, но неплохо вооруженные. Во всяком случае, у каждого будет по магазинам карабину, дешевому и надежному. Да и в самой Кении неспокойно. Сэр Джордж прекрасно был осведомлен о том, что в имперской гвардии служило свыше пяти тысяч кенийцев. Да и вообще эмиграция из Кении в империю через Абиссинию шла довольно интенсивная. И у них у всех здесь оставались родственники, которые симпатизировали скорее империи, чем альянсу. Тем более, что даже железную дорогу, пришедшую в Найроби, построили на имперские деньги. А она сильно улучшила жизнь местного населения. И что с этим делать? Не восстанут ли местные при приближении имперских войск? Вот в чем вопрос. И ответа на него сэр Джордж не знал.